в на Средина. суфийского мастера спросили каким должен быть учитель должен ли быть он искушенным в книжных науках и творить чудеса или этого недостаточно Люди полагают, что учитель должен делать все перечисленное вами и многое другое, но они заблуждаются. Есть только одно требование к настоящему учителю. Он должен обладать всем, в чем нуждается ученик. Все не приходит просто так. Потому и наш разговор зашел о том, как получал эти необычные знания Мёрзакарим сыноколуч. Как все начиналось. У моего отца был сводный брат. Исходя из того, что он был единственным, который живых остался, моему отцу запретили практиковаться. Он был просто носителем за завкладом этих образований знаний, надо было передавать по эстафете. Его сводный брат Многие незнакомые люди говорили, что он чуть-чуть саламалеком в голове. Не от мира всего, даже насмехались на то, на то, на то, а на самом деле он был мощнейшим носителем знаний. Человек не от мира всего. В 15-летнем возрасте он приехал и меня забрал и отправил к школу. Не то школу, которой, а другую, где нас обучали медицину, философию, мирским наукам. Но в отличие от обычных школ, у нас они в принудительном порядке развивали чувствовать. Думать это хорошо, чувствовать это лучше. Чувство. Когда мы думаем, мы опираемся знания Которые мы в прошлом получили, опыт. Когда мы чувствуем, мы получаем знания из будущего. Когда мы думаем и чувствуем, мы находимся в резонансе с будущим и прошлым. То есть мы видим и впереди горизонт, и помним пройденный путь. А обычный человек это тот, который помнит каждый шаг до силы секунды, а что в будущем, он только предполагает. Это путь слепого. Я уже 32 год прохожу обучение. Последние десятилетия из 51 детей нас осталось 19 в этом пути. Многие, многие сошли. Кто-то не выдержал, кто-то разбогатев, приземлился, кто перестал работать над собой. Кому-то стало скучно. Это дает огромное материальное благо, если ты хочешь богатеть. дает огромную власть, если ты хочешь власть. Но наш путь и там, и там не существует. Наш путь идет идёт внутрь себя. Поиск в себе Бога, поиск в себе силу, поиск в себе счастью, сердце с Богом, руки в труде. Пахать в двух направлении, потому что Господь сказал: "Трудись, плодись и размножайся". Думаю, что вас, как и меня, удивили эти слова Мирзакарим сына Кулуча. И, конечно же, я не мог не спросить Нарбекова, где находится эта удивительная школа какая задача она перед собой ставит для чего она готовит таких необычных учеников каждая школа 40-50 лет проходит реформу в каком плане Эта реформа должна полностью соответствовать современность, местность, возможность восприятия и получение результат для этих людей. Я думаю, что то, что мои наставники говорили, хоть на плюс единицу смог оправдать плюс единицу кол с единицей. Почему? Потому что когда обычному человеку даешь знания, если этот человек пытается применять это знание в области материального обогащения, он мгновенно становится миллионером. Но это не является само целью. Если хочешь, этот человек заниматься наукой, он мгновенно становится учёным и тогда прочее. Но это не является самоцелью. Есть знания, которые являются могущественным по своей возможности, но если в руки слабого человека попадает, которого управляет инстинкт, это страшное оружие. Но дальше, если вы позволите, ваш слуга, тут не пошел. Почему? Потому что рассказывая о цели, нашей школы не входит в мою компетенцию, это раз. Если даже расскажу, подавляющее большинство людей может не понять, это непонимание приведет к возникновению пропасти мной с теми людьми, с которыми мы сейчас общаемся. Учитель спросил ученик суфийского шейха: "Почему ты поклонился вору, которого сегодня вели на казнь?" "Я не кланялся вору", ответил мудрец. Я поклонился целеустремленности этого человека. У него была цель, и он отдал за нее жизнь. Будь у этого человека правильная цель. Он уже давно постиг бы истину. Одно из главных, чему учит эта удивительная школа, феномен интуиции, который Нербеков называют искусством помнить будущее. Оказывается, этому можно научить, и лучше всего если делать это с самого раннего детства. Я сам, молодой отец в отношении младшего сына, взрослый отец в отношении старшего сына и других детей. Сейчас моему младшему год и 9 месяцев. Я его тренирую. Знаете, он мой наставник. Вот детей, у них интуиция от природы, они как видеть, как слышать, так же и чувствуют. Просто-напросто мы взрослые со своим глупым умом, понятием, что такое добро, что такое порядок, нашим порядком из них делаем инвалид. За счёт нашей ленивости, если ребенок хочет залезть на этот шкаф, мы говорим: "Сидеть на задних лапках". А почему? Ему хочется, хочется и хочет познать этот прочее. а почему мы не, не хотим его туда пустить? Потому что мы, оставив свой телевизор, должны подойти, держать этого ребенка. Вот за здето лучше я говорю: "Сидеть, а сам дальше буду сидеть". Точно так же вот эта интеллектуальная лень, физический лень и лучше я ему буду сказать: вот так делай, вот так не делай, чем его обучать видеть мир реальности, что истина относительна, правда относительна, все относительно, но в одном есть великий неизменный, что он есть центр вселенной. Этот ребенок, его вот детским языком потихонечку, как мы слова обучаем, словам обучаем, языку обучаем, точно так же иметь свое мнение, чувствует своё мнение и видеть все в фальшь и все несоответствия. Нам надо их обучать. Их надо обучать, а каким путем? Не имею права, потому что боюсь ошибаться. На эту тематику должен говорить тот, который воспитал гений А я воспитую как все своего ребенка. А вот если сделал бы так, что весь мир признал бы моего сына гением, вот тогда мог бы поделиться, как я его воспитал. А сейчас сам не знаю. Чувствую, что мой сын самый лучший из всех детей в мире. И каждый отец, каждый мать чувствует, что его ребенок, ее ребенок самый лучший в мире. Раз вы чувствуете? Значит, это так. А как его дальше не превратить рядового нормального несчастного гражданина с высшим образованием, который работает министром, даже если президентом какого-то государства. Министр в сравнении, скажем, Аристотелем, в сравнении с Софоклом или Амар Хаямом никто, согласно, как сделать с нашего ребенка, не поставить перед ним заслон, не поставить перед нашим ребенком вот это преграду, опираясь на нашем авторитете думая, что мы очень умные, говорим и действуем совершенно истинно, не стал похож на нас, а ушел дальше. Как сделать? Это вечный вопрос.